Глава двадцать третья. Забег. Рука учителя все еще в гипсе. Водить машину с загипсованным запястьем трудно. всю дорогу он ехал на третьей передаче. Дорога заняла два часа. Потом он сел на лавочку, чтобы решить остаться ему в школе или нет. Хедвиг хотелось бы быть взрослой, положить руку ему на плечо и спокойно сказать: "Ну, конечно, останьтесь". Только это невозможно. Она этого не умеет. Мне всегда нравилась моя работа, — говорит учитель и вздыхает. Но иногда с вами просто невозможно. Хедвик сглатывает. — А если мы пообещаем слушаться? Учитель осторожно улыбается. Под глазами у него серые мешки. — Кто это? — спрашивает он. Кто-то бредет в сторону рощицы, пиная землю ногами. — Уллибек, — отвечает Хедвик. Брови учителя поднимаются. Точно, новый мальчик. Эй, Улья, иди сюда. Улья оборачивается, недоверчиво смотрит в их сторону, медленно и неуверенно подходит ближе. Я так рад с тобой познакомиться, говорит учитель. Но Улья похоже особой радости не испытывает. Кто вы? спрашивает он. Я Ларс, ваш учитель. Садись. Хедвиг, ты тоже. Хедвиг садится на холодную мокрую скамейку, чтобы не оказаться с ней рядом. Улья обходит учителя и садится с другой стороны. Так, а теперь рассказывайте, что вы делаете на улице, говорит учитель. Все остальные пишут открытку, отвечает Хедвиг. Для вас? Она мне разрешили. Вот как? Почему же? Ну, потому что мы убежали с родительского собрания. Карие глаза учителя чернеют. Это же черт знает, что такое. Это не я придумала, а Ульля, говорит Хедвиг. Ты сама согласилась уйти, фыркает Ульля. Хватит сваливать все на других. Да, но если бы не ты, я бы не ушла. Все равно нечего меня во всем обвинять. К тому же ты воришка, так что вообще помалкивай. Я не воришка, а вот ты обманщик. Ну все, все, вздыхает учитель. Я не об этом. Ну конечно, вы тоже должны были подписать открытку. Это безобразие, так не наказывают. Хедвиг закипает. О, как бы она хотела сорвать с головы Улья эту дурацкую повязку со звездами и крикнуть: она моя! Скажите, пожалуйста, говорит она учителю, если у какого-то человека есть много разных вещей, и он говорит другому человеку, что тот может взять себе любую из них, можно потом передумать и отнять то, что взял другой? ты не все рассказываешь, шепит Улья. ты ее забрала. я не знал, что она у меня еще есть. я ничего не понимаю. в замешательстве говорит учитель. и тогда Хедвиг рассказывает ему всю историю о повязке. как Улья забыл ее на полу в классе, как она унесла ее домой, как Улья пообещал ей подарить любую повязку, какую она захочет, но потом передумал. Улли ей помогает и поправляет, когда она что-то недоговаривает или путает. Закончив, Хедвик смотрит на учителя. Кто самый справедливый человек в мире? Кто у них лучший арбитр? Кто, как не Ларс? — Ну, так чья же она? — спрашивает Хедвик. Учитель только качает головой. Мешки под глазами становятся еще больше и серее. — Да... Говорит Ларс и бессильно пожимает плечами. Я не знаю. Киньте монетку. Кинуть монетку? Ничего глупее Хедвиг в жизни не слышала. Так справедливость не восстанавливают. Улья встает. Знаю. Что? спрашивает Хедвиг. Пятьдесят семь с половиной. Он уходит на черное футбольное поле. Хедвиг смотрит на учителя. Кто-то должен встать у ворот. Да, конечно. Кивнув, соглашается он. И они идут вслед за Ульи, который уже начал рыть себе ямку для старта. Хедвиг бежит к нему в резиновых сапогах. Тьфуй, почему она не надела ботинки на шнурках? Но и Ульи одет не лучше. На ногах растоптанные кеды и штаны, как всегда, сваливаются. Для забега они экипированы одинаково плохо. Хедвиг встает рядом. В ногах уже ревут моторы, а в животе просыпается монстр, которому нужна только победа. Сейчас она покажет, на что способна. Сейчас, наконец, они выяснят, кто самый быстрый в третьем классе школы Хардему: Хедвиг Андерсен или Ульибек. Готовы? – кричит учитель. Да, – отвечают они. Учитель поднимает руку, замотанную в большой белый кулек. На старт. Внимание. Марш. И они понеслись фыркая и грохоча, как два бизона. Хедвиг в хлюпающих сапогах и Ульи в огромных спадающих штанах. Я первая, думает Хедвиг. Я первая, первая, первая. Сейчас это самое главное. Я выйду с поля победителем. Ба-бах! Бортик. От ударов в коленях пульсирует кровь. Болит сердце, горло сжимается от нехватки воздуха. Кто первый? кричит Хедвиг. Кто победил? Ларс улыбается. Ларс, который точно знает, где надо стоять, чтобы определить победителя. Ты первая, Хедвиг. Но отрыв совсем небольшой. Хедвиг смотрит на Улью. Она вскидывает руку, она готова взорваться от счастья. Ну что, отдашь? Улья снимает повязку. Хедвиг сжимает пальцами мягкую потную ткань. Наконец-то повязка принадлежит ей по-настоящему. Учитель выходит с поля. Я поехал домой. Идите в класс и, пожалуйста, постарайтесь расписаться на этой открытке. А я потом посмотрю, как вы справились. А когда вы решите увольняться или нет? – кричит Хедвиг. Учитель пожимает плечами. Не знаю. Не сегодня. Он уходит. Вскоре они слышат, как его автомобиль покашливает на парковке и, тарахтя, уезжает в город. Хедвиг и Ульи забираются на пригорок тот самый, из которого уже через месяц. Все будут кататься на ледянках. А на ледянке ты быстро ездишь, спрашивает Хедвиг. Да. Насколько быстро? Быстрее, чем ты. Хедвику улыбается. Посмотрим. Они бредут дальше, мимо площадки с горкой и поникших от усталости кустов сирени. Никто ничего не говорит. Школьный двор тихий, как смерть. Но когда они проходят мимо окон класса... Кто-то распахивает створку и высовывает на холодный и свежий воздух свою вредную физиономию. Риккард, где вы были? Дети сбегаются к окну. Семнадцать ребек толкаются и лезут друг на друга, спеша узнать, что стреслось. Мы бегали пятьдесят семь с половиной, отвечает Хедвиг. Я победила. Ерунда, кричит Риккард. Вы целовались. Жених и невеста, жених и невеста. И тогда Линда как замахнется и как двинет своим маленьким кулечком ему по носу. И Риккард умолкает. Книгу Фриды Нильсон «Хедвиг и прекрасная принцесса» читала Роза Шмуклер специально для издательства Самакат. Хедвиг и прекрасная принцесса — четвертая книга серии историй о Хедвиг.